Глава шестая. Трудности пути. В дебри рейнджеры вольные. «Слушай, Костян, а не организовать ли нам по приезду в замок тот самый орден вольных рейнджеров?» – неожиданно брякнул Сомов, в очередной раз примеряя на турели немецкий пулемет. «А чё, файная тема? Считай, нами уже подраскручено, реклама вброшена, и ещё вкинем не пожлобски Прикинь, На арене появляется международная организация спецов, входящих в Союз, и не только. Годная для проведения совместных операций. Ну, не знаю. По принуждению к уму, во. И дикому гусятничеству, ехидно заметил я. Не, это в отвал. А вот конференции какие, тренинги, платная передача опыта, короче, обучение без бестолочей. Сомов. Я ушам своим не верю. Сперва ты про музеи гнал, а теперь, выясняется, еще и конференции полюбил. Там же фуршеты, пацан! Девушки красивые, ножки тоненькие!» Вы себе даже примерно представить не можете, как выглядят мечтательные глаза гоблина. «Вчерашних в ночном Гонконге не хватило?» ну вы Костя, такие воспоминания быстро выветриваются. Здоровый!» «Арганон требует новых!» — вздохнул друг. «Погуляли мы, конечно, зашибись. Он, может, и позабудет вскоре. А вот лично мне будет, что вспомнить на старости лет». «Так бывает. Гоблин что-нибудь вывалит в эфир. На первый взгляд в глухую несуразное. Ты похихикаешь, а потом задумаешься». «Я занимался важным делом. Выбирал насос». От электрического сразу отказался, сломается в пути и хоть задницей дуй. Остановился на самом простом. Вряд ли с двумя запасками нам придется часто ремонтировать шины. Чё молчишь? Настойчивый какой. Тебе бы фантастику писать, Межган. Уже предлагал. И, а может, даже сюжет придумал. Так что скажешь? Слово «вольное» придется убрать. Махновщина. — Тогда высококва... квак... клик... ли... лифик... цированные сука, да что такое? — Понял, да? — усмехнулся я. — Высокоморальные. — Ну на! Просто высокие. — Меня, значит, за борт. — Не, без тебя никак. Каблуки вытачим Да что там каблуки? Давай уж сразу ходули привяжем. — Как там с пулеметом? Он оглянулся. В принципе, нормально вертится. Было бы время, стоило бы немного переделать. Ну и хорошо. Вряд ли гоп будет часто шмалять с турели, тем более под тентом. «Я еще между запасками кусок толстой резины привяжу. Если что, ствол туда встанет, как на точанке многообещающе сказал гоблин и запел густым басом. «И с налета поворота подцепи врага густой», «Застрочит из пулемета, пулеметчик молодой!» Родители пили «А я молодой!» Дикая машинка. Стрелок MG-42 может создать сплошной огневой заслон, только успевай ствол менять. Устрашающее оружие. Кроме всего прочего, обеспечивающее вражине еще и гарантированную психологическую травму. Пиндосы называли этот чудо-племет циркуляркой Гитлера. Наши бойцы якобы газонокосилкой. Здесь я имею смутные сомнения, насколько актуальная была газонокосилка для памяти бойцов 43-го. Вот мой дед, всю отечественную геройски отслуживший в пехоте, говорил, что у них МГшку называли «крестовиком» а за характерный и очень впечатляющий крестообразный выплеск дульного пламени. Ни с чем не спутаешь. Однако в сети я таких упоминаний почему-то не встречал. При передаче ништяка спецгруппе в комплекте отошел запасной ствол, что очень важно. В работе данное изделие прилично греется, скорострельность высокая, 4 барабана кекса, эти, похоже, югославского производства, запасная возвратная пружина, еще кое-что по мелочам, 10 лент-пятидесяток. Стыковать их в длинную Сомов пока не собирается. Реального опыта стрельбы из конкретно этой машинки у нас еще не было. Благодаря Феде Потапову русские сталкеры имели дело со швейцарско-австрийским ручным пулеметом Steyr Salaturn S2-200, он же МГ-30. 42-й же изучали в теории, так что ничего сложного. Кстати, в немецкой армии было запрещено высаживать очередь больше 250 выстрелов, «Чтобы не перегреть», — вспомнил Сомов. «А постоянная скорость стрельбы не должна была превышать 300 выстрелов в минуту». на у тебя будет правило. Не больше десяточки за раз», — предупредил я строго. «Да понимаю». «Ствол жалко. И боеприпас». Пунктуальный китайский босс патронов отсыпал по счету. Ровно тысячу штук. Больше не дал, жматяра оставляет шанс на то, что мы все-таки можем внезапно смыться вместе с оплатой, или же не считает нужным отваливать лишнее самой экспедиции. С господином Ву мы общались всего один раз. Едва увидев заказчика, я облегченно вздохнул. Подтвердилось, этот завидный толстяк с нами точно не поедет. Почему-то представлял хитромудрого делягу в образе китайского мандарина. Во времена правления династии Мин именно так называли важных чиновников, советников, военачальников и прочих представителей властной элиты. Португальские купцы назвали их мантри, слово произошло из санскрита и означало «чиновник». Его же применяли и к крутым военачальникам. Со временем европейцы термин «трансформировали» в созвучное с глаголом «мандар» отдавать приказы, а там уже и «дамандарин» было совсем недалеко. В китайском же языке чиновники с мандаринами-кумкватами вообще никак не связаны. Гонь и все. Конечно, Ву Чун никакой не чиновник, и уж тем более не лихой полководец. Он местный олигарх-кровосос. Значит, сросся. Собака страшная с властью пользуется. Порой коррупционер ее власть нагло обманывает, не отдавая Пекину ценных пленников. Для меня китайский мандарин с детства есть что-то толстопузое. Так оно и вышло. Наивные ожидания оправдались. Натуральный жертвест. Рыхлый, как былинный водяной. Толкни такого в мягкое пузо. До обеда колыхаться будет. Ну что, поговорили. Этот высокий, оплывший боров, несмотря на окажущуюся миролюбивость в голосе, имеет опасные глаза абсолютно безжалостного человека. Хитрого, расчетливого. Про особый ум не скажу, не было времени на тестирование. Все, что нужно, Харди ему уже рассказал. Поэтому и визит был недолгим. Чун спросил о наших условиях. Я сразу потребовал пулемет. Боров удивился. «Зачем он вам сейчас нужен? Позвольте спросить». «Мы не выходим в рейд с незнакомым оружием». Надо проверить. Пристрелять. Отдал. Заставил меня подписать договор. Паразит. Обязательно сохраню этот документ, передав его в музей замка. Пусть детки тешатся. И вот Гоблину теперь есть чем заняться. Днем он сжег за городом 20 патронов, теперь цацкается с оружием в полном удовлетворении итогами стрельбы. В принципе, все готово. Есть даже асбестовая прихватка для смены стволов. И аптечка, и огнетушитель имеется, все по-взрослому. Арбалет я продал, нет смысла его таскать, арсенал достаточный. Ставить в заведенном на тропе? Для охоты настороженный самострел годится, а вот в качестве охранной системы не сработает, не предупредит о вторжении. Бессумная машинка. Почти весь день мы занимались нормальной разведработой, то есть ходили на рынке, где попутно прикупили всякого нужного, включая второй бинокль. Заглядывали в тесные уличные магазинчики и болтались по различным полусонным кабакам, где наперсток за наперстком безнапряжно раскручивали местных на ценные сведения. Распрашивали в основном о Рио-де-Жанейро, куда группе уже не попасть, поэтому интерес не вызывал у местных никаких подозрений. Люди воспринимали его как нормальное любопытство новичков, постоянные клиенты забегаловок с удовольствием пели о порядках и обычаях, царящих в бразильском анклаве. Естественно, с чувством глубокого превосходства над тамошними непутевыми жителями. Пару раз видели уйгуров, на улице их достаточно легко вычислить, ни малейшего признака беспокойства, про них тоже кое-что выяснили. Вполне может быть, что большого кипиша и не будет, если излишне бодрые соотечественники-бандюки, в земной своей жизни состоявшие в террористической организации «Исламское движение Восточный Туркестан», своей дурной бодростью достали саму общину. Такие придурки вполне могли махнуть на темный промысел в сторону Рио, где изгинули бесследно в тамошних фавелах у бразильцев это в легкую. И все равно лучше смотаться вовремя. Это чуть ли не главный закон сталкера. «Мишка, ты закончил?» «Готовальня». «Аналогично». Я неторопливо докрутил последний саморез, надежно фиксируя дополнительную розетку бортсети. «Уже не знаю, за что зацепиться». «Хоро цепляться, братела вот что я скажу. Выкатываться надо из этой клетки», — предложил товарищ. Пока жратву погрузим, прикинем, чего забыли. Потом с Харди попрощаемся по-братски. Открывай ворота. Впереди на нашем бывшем грузовичке ехал Харди. Без него мы бы точно не нашли дороги в этих чертовых трущобах. Я думал, что сразу двинемся к знакомым причалам, однако Спайсер повел нас совсем другим путем, вдоль реки на север. Справа осталась еле различимая на фоне соснового леса и дальних северных хребтов темная башня, кирпичные железнодорожные водокачки, не проработавшие по своему прямому назначению ни единого дня. Увидев ее впервые, мы не сразу поняли, что это за штука, приняв сооружение за необычного вида жилье, экзотическую собственность здешнего чудака. Никак не ожидали увидеть такого где паровоз, уникальный объект, точнее, лишь малая часть его, именно отсюда начинается насыпь узкоколейной железной дороги, извилисто тянущаяся в горы километров на 150, как утверждают местные жители. Нормальный ништяк, как считаете? Еще бы, к замку России прилагался аэродром, у немцев и франков были вертолетные площадки, а кое кому Дарят железную дорогу, как детяти. Это, между прочим, уже вторая известная. Фрагменты первой нашли в Верховьях Сены. Там тоже мутного хватает. Так и нет ясности, кому ее смотрящие всунуть собирались. Вторая, если не считать рельсового комплекса, из нашей локалки. Все бы хорошо, но вселенские исполнители порученное дело бездарно запороли. Насыпь есть... А сама же железка отсутствует. Ни рельсов тебе, ни шпал, ни стрелок семафоров. Забыли положить. Паровозов с вагончиками тоже нет. На автомобиле по такой насыпи не поездишь. Разве что на каком-нибудь карлике. Через 40 километров стоит станция, группа из трех строений, среди которых есть и типичный сельпошный магазин, естественно, уже пустой. Объект заселен двумя семьями вьетнамцев. В общем, бестолково все. Что делать? Ответ для нас с гобом очевиден. Надо искать остатки комплекта. Я даже могу предположить, где. Однако службы сталкеров в Китае, как таковой, не существует. Пекин по непонятной причине предпочитает создавать целевые поисковые группы по мере возникновения проблемы потребностей. Так именно сейчас в тех самых горах работает геологическая партия, Если это настоящие спецы, то обязательно что-нибудь найдут. Недаром, ведь нитка запланирована. Но что с найденным делать дальше? С тяжелой техникой в анклаве дела обстоят плохо. Все ближние локалки давно разбомбили простые горожане, те кто посмелей. Когда же власти Пекина спохватились и приказали сводным группам обыскать лесистую местность на противоположной стороне Хонхэ да поглубже? Выяснилось, что ушлые ребятки из Северного Альянса давно заветные избушки вскрыли и вывезли к себе весь материальный заброс. Наглость, конечно. Увели товар прямо из-под носа. А нечего мандарином спать. Такие дела. Откуда теперь взяться грузовикам да экскаваторам? Соседи не спали, так что поводов у Пекина обозлиться на Северный Альянс хватает. Ништяк, альянщики воруют, сами на деловой контакт не идут, судовой ход по Волге блокируют, на закусочку. Ниже по течению есть два небольших островка, один лесистый, другой невзрачная песчаная коса. Как Китаю жить без спорных территорий? Вот там теперь и разворачиваются локальные водяные драчки с неудачными соседями уж не знаю есть ли что ценное на этих клочках суши разве что чисто ради политического интереса похлестаться пока на островках никто не встал опасно харди говорит что китайцы никуда не торопятся в принципе у них нет желания гнать колесницу времени с бешеной скоростью они стараются все делать мягонько поддавливая до да подкалывая надо с ними связи устанавливать причем срочно может «Сами ломанем!» — кинув прощальный взгляд настроение, тихо сказал Гоблин. «Светить, правда, нельзя будет. Тут хоть столби приоритет, хоть не столби. Отнимут на раз. Хорошо, если жизни не лишат. Паровоз — штука зачетная. Он же и как локомобиль смогет, можно и в металле повторить». Сотникову союз с китайцами важней сотни паровозов, Миш. «Доложим, а там уж как главный скажет». Пошлёт выкрасть, выкрадем вместе с забором. Предложить им, что ли, в ходе следующего визита услуги профессионалов? Слушай, Лунёв, а это тема. И вообще, почему бы заказные сталкерские договоры не заключить с другими странами? Ведь уже полгода замок оказывает сторонние услуги по охране, сопровождению грузов и обеспечению проходов. Тяжёлые Бероевы этим занимаются. По-моему, это гораздо перспективнее, чем создание мутных рейнджерских орденов. Я представил яркое объявление в пекинской газете. «Впервые! Теперь и у вас! Профессиональный поиск пакгаузов! Лучшие в отрасли специалисты замка России, легендарные группы сталкеров-поисковиков с колоссальным опытом работы!» Самое современное оборудование и снаряжение – огромный практический опыт, гарантированный результат, сжатые сроки, качество. Сопровождение и охрана не требуются. формы и способ оплаты по договоренности. Дорого, надежно. Бред какой-то. Не доезжая границ городской застройки или селитебной территории, как любит говорить наш главный строитель кафтанюк Герман Янович, отхватывающий за это от публики многоязвительного, Проводник повернул налево, выруливая совсем близко к реке. Пришлось попетлять по тихим темным улочкам, вытянутого вдоль берега Вьетнамского района. Но и там, к самому обрезу, Спайсер подъезжать не стал. Наш маленький мотоотряд выкатил на второстепенную дорогу-грунтовку в ужасном состоянии, набитую исключительно местным транспортом. Качественной работой смотрящих здесь и не пахло. Куда он нас ведет? Впереди пару раз мигнули красным стоп-сигналы. Вербовщик сообщил по радиосвязи, что перед нами катят основные экспедиционеры. «Новозеландец собран до предела», непривычно скуп на слова. Бедный Харди уже три раза напомнил мне, чтобы мы ненароком не проболтались о степени подробности нашей доверительной беседы. Естественно, я каждый раз его успокаивал, мол, «Не думай, все понимаю». Так что особого страха он больше не выказывает. Так, легкий мандраж отправки. Вопрос решен. Вчера мы с Мишкой обсудили возможные мотивы хозяина звезды Макао. Его забазарное поведение и уровень вовлеченности в авантюру. Недоверчивый Сомов не верил, что Спайсер поет без гнилья за языком, убеждая меня, что китайцы должны были вести переговоры исключительно сами не допуская к тайным делишкам какого-то там англосакса. Я с таким утверждением друга категорически не согласился. Подобный примитивный подход невозможен даже на Земле, где у многих вполне хватает национальных кадров. К серьезному делу давно привлекают не по национальности, а по квалификации и деловым качествам. Вот если бы экспедицию организовывал именно Пекин – И то, хрен, что толковое получится, если это не чистая политика или национальная безопасность, где действительно важен допуск по секретности. После начальных этапов развития силами одной лишь титульной нации на платформе ничего не сделаешь, проверено Попытаешься корчить автономного, влипнешь в нехорошее. Как швейцарцы. Те тоже хотели все сами. А в результате анклав практически развалился на два. Вольный Базель и «Мрачный Берн» за семью печатями. Теперь они уже сами не знают, как преодолеть стойкое недоверие друг другу. Вот, например, у нас в России. Всеми строительными работами руководят белорусы. Механические мастерские, электроцеха, опытные участки и собственное оружейное производство. Там организация в большой части лежит на немцах. Технорей среди них хватает. На мануфактуре специализируются «Каир и Шанхай», международное разделение труда, что коснись повоевать или разведать, так это мы, русские, и так далее. Здесь же не государево дело, а замуты местного буржуйчика, который и сам боится, что о его хитрых фокусах узнает сонная спецслужба Пекина. Сразу проснуться. Без посторонней помощи в Вучуну не обойтись. Ну, мало у китайцев своих хардиспайсеров, умеющих... Одинаково ловко работать с представителями любого народа. Выйдет толстяк на меня лично, я бы ему не поверил. И не ввязался бы в авантюру без достаточного количества данных, сбор которых занял бы много времени. Черт тебя знает, кто ты есть и что у тебя на уме. А Гоблин сразу разработал бы какой-нибудь безумный план грабежа олигарха, захвата доброго катера и четкого ухода под свист пуль Альянса. Нет. Не спит восточный город. Размеры поселения уже таковы, что патриархальный режим жизни дня раз и навсегда уступил место урбанистическому. Вот вдалеке опять затрахтел тук-тук. Где-то рядом пару раз хлопнули входные двери. Со стороны Волги к причалам медленно приближались две гружённые моторные лодки. Это не припозднившиеся рыбачки. Китайские погранцы сменой возвращаются с дальних рубежей. Послышался низкий звук судового дизеля. «Ага, наверх идет посудина посерьезней». Эльф маячил задними габаритами, огоньки то и дело мигали. Грунтовка зашла в прибрежный лес, сразу начав петлять. «Костя, ты три машины впереди видел?» «Вроде бы да, три». Отвлекся, задумался. «А, думай, начальник, думай. Скоро приедем». Они к реке свернули. Так и вышло. Вот и река заблестела в лунном свете. Похоже, приехали. Задурили голову мне этим паромом. Я был готов увидеть что-то стандартное с крепким стальным тросом через всю реку и электромеханической лебедкой. А это просто плод. Большой крепкий прямоугольник из толстых бревен в три наката. Перила, правда, есть с двух сторон. «Что-то типа пандусов для въезда». «Влезем?» — спросил Мишка. «Наверняка». Две машины уже поставили. Сейчас на настил осторожно въезжала третья. Состав караванчика таков. Пятидверный Паджеро белого цвета, обшарпанный уродец Карандо с иероглифами на борту и не менее старый джип Азия Рокста. Последние два автомобиля по своей сути — Есть не что иное, как перепевки темы знаменитого американского внедорожника. У карандаша двигатель Мерсовский, у Азии – Маздовский. Можно сказать, что к рейду машины никак не подготовлены. Да. Смелые ребята, в чем были, с тем сунулись. У меня возникло нехорошее предчувствие предстоящей геморятины. Мы любим легкие машинки. Неподготовленный падж – Достаточно тяжел для разведки. Каранда тоже тянет за две тонны. Вот Азия чуть полегче. Фары искателя включены. Лучи направлены на землю. Видно хорошо, как на сцене. К большому плоту подходил буксир. Это его низкий звук будил реку. — Значит, потащит нас выше по течению. Вниз и мощной лодки хватило бы, — предположил Сомов. «Точно. Один сидит в падже, загоняет. Еще двое на пароме». «Трое». «Ага, вижу. Крепят технику и ждут подхода буксира. Четверо на берегу. Итого восемь рыл». «Да, наш новозеландец в качестве провожающего с платочком». «Играешь?» «Придется», — вздохнул я, открывая дверь. «Что с ним не ни делай, гоблину лоха педального не сыграть». Хоть в столичную студию сценического мастерства отдавай, Хоть лучших гримеров призывай. Не та фактура у напарника. Не бывать горной гориле из Конго Милым вологодским зайчиком. Я давно привык, и все равно Как скорчит рожу, так сразу дрожь по коже. Хочется взять полено и вмазать. Стороннего же человека просто оторопь берет. Вот пусть и изображает крутого спецназера На вольных хлебах. «Именно этого ждет Мэнде. Он нас держит именно за профессиональных вояк. А мне суждено изображать не вояку, но опытного охотника. И даже это не просто будет сделать. Дело в том, что вояка-профессионал при первой же встрече идентифицирует коллегу или же просто опасного человека, не по прикиду и манерам. Огромное значение имеет взгляд. Утречком Мишка тренировал меня на гражданского». «Измучил гад. Так гляди, так не гляди, не щурь глаза, не распахивай их, не красна девица, не взначай простовато приоткрой рот, теперь сделай умное лицо, сделай удивленное лицо, у тебя постоянно оценка во взгляде, легче, легче. Два часа перед зеркалом и дружеской рожей тренера это не каждый выдержит. С остальным будет проще». Наверное, я удивлю многих, сообщив, что сейчас обмануть профессионала стало несколько легче, чем лет 20 назад. Штампы отстоялись, оформились и прекрасно работают. Наши предки легендарное немецкое оружие называли «шмайсером», и для них это был автомат. В эти самые автоматы вставляли не только магазины, но и рожки. Спустя много лет, благодаря массовому распространению сетевых технологий, новые диванные эксперты принялись героических дедов старательно поправлять, внедряя в обиход умный пистолет-пулемет, который, как известно, вовсе не был Шмайсером. И что? Немецкий истребитель Мессершмитт обязан был потерять советское наименование МЕ-109, к радости гитлеровцев, кипящих в аду, и превратиться в БФ-109. И не дай бог новичку на форуме спутать магазин с обоймой. А то еще хлеще, брякнет кто-нибудь неосмотрительно про «нажал на курок». И все, сливай воду, хотя всем ясно, что имеется в виду. Критерий правильности в электронном пространстве срабатывал сразу. А незнайку ждало суровое наказание. Пусть знатоки выпендриваются. «Честно говоря, лично я не вижу возможности поправлять тех, кто именно с такой терминологией спас мир от чумы». Силовые структуры, чаще полицейские и антитеррористические, постепенно разрабатывали и внедряли наиболее удобные для них в тактическом плане. Пистолет стали держать двумя руками. С развитием всех видов транспорта и фактического отказа от марш-бросков – Как и войны в лесах, автомат стало принято носить на груди стволом вниз, желательно на трехточечном ремне. Так обеспечивается повышенная готовность к выстрелу, если нет необходимости в беготне среди берез. Приоритетом критерия верной практики стал даже не бой в городе, а зачистка. Алгоритмы и матрицы закономерно прибыли на новую планету вместе с поселенцами. Вышло интересно. На платформе действительность вновь повернулась к первопоселенцам своей дикой стороной. И многим стало понятно, что далеко не все практики боевых дедов надо отвергать как несовершенные. Начались разумные корректировки. Тем не менее, повторюсь, общепринятые алгоритмы с Земли были перенесены сюда. Указательный палец надо держать вытянутым вдоль скобы. Это ТБ. Триггер-контроль. И только так. Но нужно ли и можно ли держать постоянно? Как перед фотографом. Да вы и сами неоднократно видели. Стоит такой колоритный бес в городе на охране чего-либо. Прямо среди мирных жителей. А то и вообще в помещении. Автомат картинно на груди, палец на скобе. Напрягает мирных людей, которые такой триггер-контроль воспринимают как прямую и явную угрозу. Вот скажите, зачем эта демонстрация? Он что, прямо настолько ждет нападение и готов в один миг открыть огонь в окружении гражданских, пугая последних до смерти. Подготовленный пистолетчик спокойно носит оружие в открытой кобуре, и ему вполне хватает времени и на выход и на точный выстрел. И вообще, не стоит переносить все нормы спортивной практической стрельбы на реальные полевые ситуации. Я держать палец колом долго не люблю. Так и артрит схватишь. Да и ни к чему такая постоянная готовность. Она, как любое другое привычное состояние, постепенно усыпляет, в реале alertность начинает резко снижаться, а риск случайного выстрела парадоксальным образом возрастать. Лучше уж под скобой. Сталкеры носят стволы вариативно и на плече таскают, в руке и через плечо наискось. При необходимости перекидываем оружие на грудь. Таких шаблонов очень много. Нет смысла перечислять их всем списком. Они стали маркерами, вот что опасно. Легко обманываться. Вот этим я и собираюсь воспользоваться, представ человеком опытным, но не военным. Сомов уже закрыл свою дверь, пора бы и мне. Вывалился из машины, сунулся назад, зачем-то вытащил автомат. Подняв лапу в приветствии, напарник уже подходил к тройке решателей вопросов. Если к ним же отнести и Харди. Начальничков у экспедиционеров двое. Руководителя распорядителя и доверенное лицо олигарха зовут Джун. Черт, сложно описывать китайца. Все они на один лик. Хотя я еще во время визита к Вучуну этого типчика разглядел достаточно хорошо. Не боец, а администратор. Человек ушлый и умный. Попробую. Острое лицо хитрой лисы, большие раскосые глаза почти черного цвета, небольшого роста худой, как дрищ, с неестественно тонкой шеей и женскими запястьями. Среднего возраста человек-клещ, как и его босс, обманчиво улыбчив. Ни разу не мандаринистый. Носит прямоугольные очки в серебристой оправе, наверное, понтовые, не разбираюсь я в них. Одежда, полевая сборная, не военная и неохотничье камуфло. На голове бесформенная шляпа с обвислыми полями. Второго я еще не видел, но этот человек не менее интересный. Знакомьтесь, товарищи, перед вами Мэнде, силовая поддержка китайской группы, где он служил и проходил подготовку. Что за плечами покрыто раком пока что он меня интересует больше. Под метр девяносто ростом, слегка перекачанный, ноги длинные, однако ниже бриджей нежилистые, вряд ли он хороший бегун, милитари кепка по брови, волос не вижу, светлое камуфло легкой куртки, обвес приличный, берцы, светлые наколенники, полный фарш. Можно сейчас забрасывать героя в вечно неспокойные Ирак или Афган. Глаза жесткие, хоть и водянистые. Скорее всего, он и сам не армеец, а опытный силовик из правоохранительных или карательных органов. Каратель. Ты мне и нужен, голубчик. Опа, там уже руки жмут. Накинул автомат на грудь. Опустил ствол вниз и потопал к ним положив палец прямо на спусковой крючок. Едва заметно споткнулся, громко выругавшись матом и для страховки, вытянув правую руку вперед. Неловко содрал неудобно висящее оружие и лихо перекинул его за спину, подтянув повыше и вынужденно зажимая в руке лишний ремень. Опять выругался, выпуская кусок погона. Автомат обвис. Ну что, есть взгляд. «Тяжело ты смотришь, товарищ Мэнде! Ох, тяжело! Спит в тебе неутолённая Альфа!» Я мельком посмотрел ему в глаза и тут же опустил голову, быстро изучая следы на земле, отлично видимые в косо падающих лучах автомобильных фар. Потом перевёл внимательный взгляд на обувь охранника. «Оценил меня на капельку спецназер или кто-то там есть на самом деле?» Подошел и пожал руку харди Джуну, а потом и этому чертушке. Так, средненько. Чуть дернул ноздрями машинально. Меня не интересуют твои очи, приятель. Меня интересуют следы, на всякий случай. И запах, извини уж, привычка. На том и хватит. Начнешь слишком старательно изображать сельского простачка-охотника, дураком окажешься. Кинул слегка деталей для старта. Позже Гоблин в доверительной беседе обмолвит, мол, «Напарник у меня, чувак, конечно, классный, безбашенный, прирожденный следопыт. Жаль только, что нет в нем военной косточки, коллега. Все самобытное, чисто леший». Остальные китайцы — простые работяги. С ними, как меня предупредил Харди, можно и не знакомиться, не пригодится Эти одеты разномастно, напялили, что было, не жалко взять из дома на износ. «Да уж, кадры на зависть любой экспедиции». Мужики с плота крикнули, замахали руками. «Загоняй!» — предложил я Сомову. «Давай, братан, ты уже поприветствовал. Теперь моя очередь». «Наверх нас потянет?» — спросил у Джуна. «Да, против течения!» — заулыбался распорядитель. «Далеко?» Примерно двенадцать часов в ходу, если скорость будет маленькая. То есть всю ночь, — резюмировал я. Еще бы! Паром увесистый, неуклюжий, как утюг. Капитан из материцы. Наш Дугин убил бы мастеровых за такую конструкцию, а шкипер Дункана, послав всех, такую шнягу по реке тащить отказался бы. Выбора нет, спецгруппе придется плыть. Перекинулись еще пары фраз. Деталей пока нет. Детали возникнут с началом рейда. Экипаж буксира уже брал понтон на усы, то есть притягивал его к себе как можно ближе, чтобы не мотало на поворотах. Наша машина встала последней и первой на выезд. Все правильно. Кому пахать-то предстоит? Наконец сборы были окончены. Мы попрощались с новозеландцем, забрались на плот, связка отчалила. Судёнышка натужно потащила груз к стремнине. «Иди, Мишка, разговаривай с коллегами, мать их. А я вздремну. Так по очереди и будем видавать на этой лоханке, если не прикинемся спаси Господи. Только ты того осторожней. Когда толкнёшь? Давай в четыре. Всё зависит от того, начну ли я к тому времени бухать». «Типун тебе!» Но он уже пошел к честной компании, на ходу рявкнув. «А где встречное пиво и чипсы?» Я мысленно сплюнул и начал пристраиваться на тесном заднем сиденье, пытаясь вытянуть ноги среди снаряжения. Только вроде бы умостился как напарник прибежал обратно, протягивая мне большую глиняную кружку. «Костет, натурально, пивас! Вмажешь для сна?» «Да ну тебя!» Но не выдержал и спросил. «Как на вкус?» «Кислятина. Однако градус имеется. И вкус пивной». «Чипсы дали?» «Орешки». «Хорошо, тебе там смотрю», — проворчал я и отвернулся к железу борта. «Спи спокойно, дорогой друг». Черт, становится прохладно. Не поленившись, я достал легкий тонкий плед, укрылся повернувшись лицом к реке. Из-за гор выплыл лунный серп и с самым довольным видом повис над долиной. Экспедиционеры-аферисты что-то там тихо базарили, временами китайсто хихикали, не мешало. Я наслаждался природным покоем. Сколько таких ночей мы провели в рейдах на платформе 5, и большая их часть была тревожна по разным причинам. Это будет спокойной. Время действий еще не настало. Так пользуйся же этим покоем, сталкер. Крепко пахло свежеструганным деревом и слегка хвоей с береговых утесов. К аромату примешивался стылый речной запах, в котором мало рыбного и много романтичного. Вот вдали показался тусклый оранжевый огонек догорающего костерка. Наверняка там стоит шалаш, А может, и настоящая палатка, в которой усталые рыбачки, накатив под конец дня, увалились на пушистые подстилки из нарубленных веток пихты. На свет костра идет любопытный налим. Здесь он таких адских размеров, Богу молишься за то, что тот не дал рыбинам способности влезать на берег. Страшные, как крокодилы. А это кто по воде скользит? Судовой двигатель урчал тихо, И мне показалось, что я расслышал скрип «Уключены!» «Нет, не все спят! Есть еще на свете настоящие фанатики рыбной ловли!» На узкой лодке ветки сидел удивленный и недовольный появлением каравана абориген, занимающийся, по мне, самым азартным видом речной и озерной рыбалки. Мужик гарпунил рыбу. На носу был закреплен масляный факел с корзинкой на конце, Гарпун солидный, крепкий, на длинном древке. Так и работа здесь водится серьезная. Хорошо, что капитан буксира, судя по всему, человек на реке опытный, не гуднул, распугивая добычу окончательно. За такое хамство и пулю можно схлопотать. Ищи потом в чищобе, разбирайся, если дурной кто выстрелил. И вновь поплыли назад пустынные берега. Хватит пялиться в темноту. Надо отдохнуть, впереди непростой маршрут. Еще несколько часов, и ночь сбросит с земли и воды свое темное покрывало. Новый день, свежий, влажный, начнет свой забег в пастельных красках просыпающейся тайги. После восхода, когда я закончил последнюю смену, сквозь просветы в сплошной стене леса левого берега Хуанхэ, На паром золотыми пучками лился яркий солнечный свет. В утреннем воздухе стоял запах готовящейся рыбы. Китайцы уже установили на корме небольшую жаровню, раздавалось звонкое птичье пение. Рядом плескала вода, пыхтел дизель буксира. С севера донесся далекий крик лося. Или это зловещие ети? Печально звякнул судовой колокол. Подходим, значится. «Мишка, как там?» что чё чё-то мычит, хрен чего разберёшь. Ща повестят», — пообещал сомов спрыгивая на настил и зачем-то заглядывая в воду. «Глубоко тут». Что-то удалось выяснить дополнительно. «С безопасником немного поболтал». «О чём?» «Да о прибалтах пленных». Утверждает, что точно не охотники. Армейцы, дескать, он сразу определил. Определитель бляха. «Еще инфа есть?» Гоблин поморщился. «Одно скажу, Костя. Хрен там тертый, а не золото. Врет толстяк. Пока барак мочил хари я все машины осмотрел. Нет в них необходимого оборудования. Тюки какие-то мягкие. Ни лотков, ни лопат. Допустим, они собрались распускать лес на доски для бутар прямо на месте». Тогда где двуручные пилы? Кроме нас никто на борту ночной вахты не нёс. Вот и я так думаю, что тёртый. Прохладное небо ещё не окрасилось в пронзительную синеву. Оттенок матовый, серо-молочно. а Люди, как и природа, не очнулись от сна. Машины были густо обсыпаны росой, скоро высохнет. За завтраком было тихо и спокойно. В такую рань болтать не хочется. Языки развяжутся позже. Кроме свежей рыбы на гриле, китайцы приготовили какой-то невообразимый омлет-кашу, месиво неестественного цвета от вкинутых туда специй и зелени. брр Ешьте такое сами, братья солеющего Востока. Они и ели, палочками скидывая в рты, неаппетитные на вид, парива через край тарелок. Подняли и смахивают. А рыбка ничего себе! Хотя мы с межганом грилёванного не любим, лучше уж на сковородке приготовить или на палочках у костра, чтобы не было контакта продукта с металлом, несмазанным жиром. Горелое есть зло и диоксин, как я называю характерный удушливый смрад полевого гриля. То ли дело родной сочный шашлычок, трепетно выдержанный в маринаде, а затем над беспламенными углями. К самому концу завтрака рыба, яичница и чай с мёдом сделали своё дело. Народ понемногу оживал, начиная разговаривать одновременно. Мы в этих дискуссиях на китайском участии не принимали. Да я бы и на русском не стал, так как совершенно точно знаю, что собираюсь делать. Короткий судовой гудок прервал разговоры, Кэп высунулся из рубки и что-то крикнул назад. «Смотри, Костя!» К нам торопливо подошел Джун, на лице еще не расправившиеся после сна морщины. «В этом месте диверсантов Альянса и поймали», — сообщил он, показывая пальцем на берег. «Ба! Знакомые места!» Я незаметно толкнул ногой гоблина. «Мол, помнишь?» Тот кивнул. «Вот тут мы заметили волну в двух сотнях метров и плывущее темное пятно» оказавшаяся перевернутой корягой, только что упавший с обрыва. Точно! Стоянка неизвестных. Здесь разводили небольшой костерок. Прутики, на которых запекали рыбку, до сих пор торчат в песке. Причальной марки не обнаружили. Берег каменистый. Легкая лодка следа не оставит. Не было и шалаша. Еще, помню, походили кругом, покричали миролюбивым ревом приглашая выйти испугавшихся, но так никто и не показался. Оказывается, не отшельник. Джун, скажи капитану, чтобы дал самый малый, а лучше бы вообще встать неподвижно. Оглядеться надо, почти приказал я. Тот кивнул и метнулся к корме буксира. Вот и знакомый холм, где спряталась странная изба, давшая нам приют. «Интересно получается», — прошептал Сомов. Паром остановился. Двигатель работал еле-еле, удерживая нас на стремнине. «Интересней не бывает», — поддакнул я. Наверху дорога, о существовании которой никто в Пекине толком не знает. Наверное, знают единицы, которые не собираются делиться ценной, как им представляется информацией. Они тут все самостийные до да глупости, вот что значит отсутствие централизованной разведки. Нашел охотник что-то и молчит, а потом его пещерник схряпает, и инфа умирает. Стоя на борту, мы внимательно осматривали берега и, не стесняясь громкости разговора, обменивались мнениями по-русски, остальные внимательно глядели на специалистов. Кто-нибудь точно понимает наш язык? Чуть-чуть. Он как джун, ушками прядает. Только фиг ты, что разберешь на таком жаргоне, уважаемый начальничек. «Прикинул клины?» — спросил я. «Что ты?» «Врезка не состоялась. Опять сбой проги персонала». На всякий случай пояснил я дополнительно. «Ага, ты образка должна была сладиться. Да водичка поперек врезалась. лохавни какой-то набрали в отделы смотрящие. Что-то часто сбоит». Как в любом деле, поначалу по теме работала чисто спецура, а потом пошел мутный сброд из блатных да гламурных деточек. «Очеловечиваешь, командир!» — ухмыльнулся Сомов. «А что еще остается? Как их прикинуть на морду?» Несчастный Джун уже откровенно выставил правое ухо, не помогло. «Сочувствую, Генассе, но ничем помочь не могу. Учи реальный русский, пока не поздно». Итак, неизвестная дорога, которую нам предстоит найти, должна была врезаться в знакомую магистраль на левом по течению берегу, однако внезапно помешала река. Вот ведь незадачка. А моста такой протяженности в каталоге смотрящих не нашлось. Строители плюнули и оставили все как есть. Найдем в Мах. «Так ты говоришь, тут их и повязали?» недоверчиво спросил гоблину прораба не до мандарин замялся не совсем как дело было требовательно добавил я что секрет большой никаких секретов просто мимо проплывали рыбаки из вьетнамской общины они и подобрали другое дело правду говоришь гоблин одобрительно хлопнул собеседника по плечу от чегого тот присел взяли бы простые рыбаки двух бойцов как же и что дальше «Выкладывай уш!» Улыбнувшись и часто закивав, Джун продолжил рассказ. Вьетнамцы до Пекина не дошли, остановившись на очередной промысловой точке, где и перегрузили пришельцев на китайскую Джонку. Вот там и вышел прокол. Кто-то из экипажа случайно услышал латышскую речь, которую тут многие опознают неплохо, благодаря специальным листовкам-подсказкам, после чего были приняты некие меры Веселого порошка подсыпали в чаек, не скажет хитрюга. И а по не бельмеса, и все-таки хорошо, что мы не вышли на проплывающих китайцев, а сразу отправились в город. Если это так, то и спецгруппу в определенный момент угостят нужным напитком, напрочь убивающим самоходные свойства». «Ясно. А прииск где?» «Чуть подальше, господин кастет ответил Джун и показал рукой на реку. Недалеко от ближайшего поворота реки там речка впадает. Сколько отсюда? Пара километров выше. Ох, и гораздо же выврать Если есть речка, то зачем джипы и дорога? Вы что, две тонны собираетесь намыть? Золотишка на платформе немного. Наши геологи давно это выяснили, удивляясь, что с выдачей благородного металла... Смотрящие явно пожадничали. Во времена Оны старатели всех континентов вполне обходились без автотранспорта. В Калифорнии и на Аляске, на Енисейском Севере и на Колыме рисковые люди успешно хаживали к золотым россыпям пешим ходом. Край лошадки. Мешки на спину и вперед. Что, не справятся трудяги-китайцы? Видел я, какие они тюки по узким улочкам носят. «Здесь нет перевала Чилкут. Какие проблемы?» «Ладно, это не для озвучки. Оставим в уме». «В речку будем смотреть?» – тихо спросил Гоб, склонившись к моей голове. «Зачем время тратить? Все тут найдем». Еще тише выдохнул я. «Вот эта поперечная терраса на левой стороне. Очень перспективна. Очень». «Слушай меня, Джун, и слушай внимательно. Решение таково. Медленно начал я, доставая из бардачка бинокль. «Десантируемся где-то здесь. Пусть Кэп протянет паром чуть выше. Посмотрим наиболее удобное место. Торопиться не надо. Мешать нам и советовать тоже. Все отдыхают, мы смотрим». «Понял», — обрадовался прораб. «Вот и отлично. Трахома. Рекорд по черепашьим манипуляциям поставлен. где этот Гиннес? Несчастные четыре машины участники экспедиции стягивали на берег в течение трех часов. «Костя, чего ради мы терпим эту бестолковую компанию спросил неожиданно Гоблин, поворачиваясь к залитому грязью Коранду. «Взгляни на этих умников и посмотри на нас, Орлов! Что мы тут делаем, а?» Джун раздулся от натуги, как глобус, да еще и красный, словно его аллергическая пчела цапнула. Мэнде, или как его там, шатается без дела, белоручка, боясь испачкать свои шорты. на хрен ему сейчас автомат! Безопасник действительно нагло шланговал. Типа охрану обеспечивает. От кого? От налимов? «Мэнде, что ты там встал, как директор пляжа? Ещё один трос тащи!» Китаец, если и понял, то отреагировал пожатием плеч. «Моя твоя, не понимай!» «Зараза! Ничего, я тебе ещё напихаю в задницу сосновых шишек! Костян, не могу! Нервов не хватает!» «Всё нормально, Межган. Лоховня спряталась под орлиными крыльями. И обычное дело, чего кипятишься?» «Дальше будет еще кошмарней!» Напарник тихо зарычал. Подошел прораб. «Что дальше делать?» Мокрый от пота Джун говорил так, словно только что получил травму челюсти. «Между прочим, он молодец. Работает наравне с остальными». Я бросил взгляд поверх багажника карандаша и в очередной раз возмутился. Этот ваш охранник что, принципиально лопатку брать отказывается? Неумеху взяли? Ничего подобного, выдохнул Джун. У него контракт, Менда обязан заниматься только охраной. На охраняет он. Понятно, почему нас пригласили. В купе с этим курятником они не то, что от прибалтов, а от тройки голодных платформенных зайцев не отобьются. Бляха. «Он удобно устроился», — хмыкнул Сомов. «Тебе не кажется, что при таких темпах ему еще неделю придется охранять вас на берегу?» «Не спорю с вами, уважаемый товарищ Гоблин», — не стал упорствовать прораб. «Однако я ничего не могу поделать. Существует ясное распоряжение самого господина Ву». «Да?» — зло проскрипел я. «А если и мы решим погулять по бережку?» Джун Тяжело вздохнул и промолчал, всем видом показывая «Не надо гулять, русские! Выручайте!» «Ладно, присядь, дорогой товарищ начальник, отдохни», — смилостивился я, наконец. «Надо тренировать дыхательную мускулатуру. Ты не на земле, тут мир дикий. Выглядишь как рак вареный. Осталось только травкой посыпать вместо укропа». «И что?» — напрягся тот да то что к пиву можно подавать пиво еще осталось прораб тихо икнул и закивал распорядись чтобы притащили в горле пересохло гоблин что-то одобрительно проворчал я залпом осушил половину кувшина с наслаждением вытер губы а подчиненные твои Джун, тупые трутни крикни сюда еще двоих трос нужен длинный. «Буксиром тянуть придется». Дело было так. Капитан выставил паром безупречно, подогнав точно к выбранному мною месту. Быстро вбили в грунт два лома и притянули конструкцию, чтобы не сносило течением. Опытный шкипер подошел, развернул на оттяжках кормой к выгрузке, потом отошел и аккуратно вытолкнул паром на бережок. «Работа ювелирная, на загляденье». По плану буксир должен был оставить плот здесь, а сам вернуться в анклав. Техника дефицитная. Для такой всегда работы хватает. Хорошо, что я его не отпустил. Сбросили на камне заранее подготовленные исходни, и я сел за руль и спокойно выкатил виллес. Протянул по каменной насыпи подальше, освобождая место для остальных. «Четко!» — гоп показал мне большой палец. На том вся четкость и закончилась. Следом спускался тяжелый Паджеро. Посмотрел я, как водила нервно крутит рулем, и сердце заекало. Но ничего, сполз. После моей команды тоже протянул. Настала очередь карандаша. Только машина спустилась на землю, как водитель паджа какого-то черта решил сдать назад, без бестолочь. Все тут же заорали, все напугались. А чувак, сидящий за баранкой Каранда, больше всех. Ему бы встать колом. Подумаешь, царапнуться бамперами. Но он решил лихо сманеврировать. Отвернул вправо, вжал педальку и сполз с каменистой площадки. «Куда и шаг!» — заорал Сомов, но было поздно. Внедорожник уже врюхался в глину. «Твою ты душу!» — подхватил я, подпрыгивая к злосчастному корейцу. «Выходи!» «Не трогай ничего!» Бледный от страха водитель похлопал косенькими глазками через открытую форточку. Испугался еще пуще. Зря я так резво к нему подскочил и фатально газонул Баста! Зарылись! И началось. Все мечутся, суетятся, толку никакого. Джун растерялся. В воздухе стояло курлыканье на китайском, как на базаре. Сент-траков, которые можно подложить под колеса, у них, конечно же, не было. Хайджеков, высоких речных домкратов, способных выдернуть машину из любой грязи, тоже. Своих лебедок рвать не собирался. Дорога предстоит дальняя, непредсказуемая. Ни грамма ценного матресурса не потрачу на бестолочей. Начали вытаскивать из грязи буксиром, одновременно оттягивая джип единственной лебедкой в сторону насыпи. Так весело пролетело время. Капитан, проплевавшись и отсмеявшись, с радостью рявкнул сиреной и свалил вниз по течению. После того, как все, наконец, выстроились и отмылись, я объявил. «Мы идем пешком, на разведку. Никому не дергаться без команды. Связь по рации». «Тут всего-то метров пятьсот. Зуб даю». Дорога начинается в этой лесистой террасе, что чуть выше каменного языка большой осыпи, Вполне можно будет проехать. Если у тебя есть немалый опыт общения со строительными практиками смотрящих, сообразишь, где искать. Пройдя 200 метров, мы оглянулись, осматривая панораму. Крутоват подъем будет, устал слеганца. Куда торопимся? Пока что все сходится. Еще немного, и высота будет соответствовать той, на которой лежит знакомая магистраль противоположного берега. Есть кто нехороший?» Простреляв участок впереди биноклями, осторожно просочились через кусты. Шли метров тридцать. «Ну что я говорил?» — самодовольно брякнул наглый гоблин. «Ты говорил? что ты я не слышал». «Да ладно, пусть ты! Мы же команда! Значит, и я говорил!» «Железная логика. Вот она, магистраль» нетронутая автомобильными колесами. Можно искать следы прошедших не так давно разведчиков Альянса. Можно идти за машинами. Начинается второй акт Мерлизонского балета. «Подожди, перекурю», — попросил Сомов, присаживаясь на корточке. «Давненько ты не смолил». «Этап. Сейчас бы наш Виллис с пулеметом. Дорвануть от дурачков подальше». «Не по понятиям, Гоб». «Повалить они нас будут. По понятиям?» нет точно. Придется делать просеку. Работа трудоемкая». «Лады, работаем дальше», — скомандовал я. «Уж топором махать они точно могут. Вот пусть и помашут». «С этой минуты осторожней», — предупредил Сомов, поднимаясь. «А как же? В четыре глаза. Пошли».